1 апреля 1906 года Горького и Андрееву буквально выставили на улицу из отеля Бельклер и не приняли ни в какой другой. Сперва Горький с гражданской женой были вынуждены поселиться в клубе молодых писателей на Пятой Авеню, а затем их любезно приютили в своем доме на Севере Америки супруги Престони и Джон Мартины. Кстати, живя в их доме на вилле Саммер Брукс, Горький с Андреевой совершили путешествие на Ниагарский водопад. Горький написал возмущенное письмо в «Таймс». «Моя жена — это моя жена, жена Максима Горького. И она, как и я, мы оба считаем ниже своего достоинства вступать в какие-то объяснения по этому поводу. Разумеется, каждый имеет право говорить и думать о нас все, что ему угодно. А за нами остается наше человеческое право игнорировать сплетни. Лучшие люди всех стран будут с нами». Совсем иной прием ждал Горького в Италии. Там его знали задолго до приезда, его произведениями увлекалась молодежь, его творчество изучали в Римском университете. И потому, когда пароход «Принцесса Ирен» с Горьким и Андреевой на борту 13 октября подошел к причалу Неаполитанского порта, к ним ринулись журналисты. Корреспондент местной газеты Тамаза Вентура по-русски произнес приветствие от имени неаполитанцев великому писателю Максиму Горькому. На следующий день все итальянские газеты сообщали о прибытии Горького в Италию. Газеты писали «Мы также хотим публично от всего сердца приветствовать нашего Горького. Он – символ революции, он является ее интеллектуальным началом, он представляет собой все величие верности идеи, и к нему в этот час устремляются братские души пролетарской и социалистической Италии. Да здравствует Максим Горький!» «Да здравствует, русская революция!» На узких неаполитанских улочках его поджидали восторженные толпы, которые скандировали «Да здравствует, Максим Горький!» «Да здравствует, русская революция!» И Горький едва не пострадал от всеобщего обожания. В дело пришлось вмешаться карабинерам. Неаполитанский театр Политеама пригласил Горького и Андрееву на спектакль «Маскот». Гости опоздали. И когда они вошли в ложу, увертюра уже началась. Представление немедленно остановили, зажгли свет, музыка прервалась, артисты вышли из-за кулис, публика вскочила с мест с криками «Да здравствует Горький! Да здравствует революция! Долой царя!» Оркестр вместо увертюры заиграл Марсельезу. После спектакля народ ждал Горького у подъезда. Он едва добрался до своего экипажа, который потом долго двигался сквозь толпу к отелю. Подобного Горький не знал даже в России. Вопрос о месте его пребывания в Европе был решен. Горькому полюбился остров Капри, где было относительно тихо в сравнении с Неаполем, и можно было спокойно работать, принимать гостей. Для старейшин и жителей острова это была огромная честь. На Капри Горький провел семь лет и написал здесь «Исповедь», «Детство», «Городок Акуров», «Хозяин», «Паруси» и другое. В чаду апофеоза встречи великого писателя мало кто обратил внимание на два очевидных противоречия. Во-первых, политический изгнанник поселился сперва в роскошном отеле Везувий, а затем снял виллу на самом дорогом итальянском курорте. Вспомним рассказ Бунина «Господин из Сан-Франциско». Именно на острове Капри останавливались богатые американские туристы. Во-вторых, непонятно, почему левые итальянские журналисты с настойчивостью желали русской революции и свержения русского царя, будто в самой Италии и в том же Неаполе не было проблем с нищетой. Нельзя сказать, что Горький закрывал на это глаза. В его сказках об Италии сказано и об этом. Но Россия посадила его в Петропавловку и выдворила из страны. Европа его приняла, а Италия почти обожествила. В России неловко, богато жить. Автору «Челкаша» и «На дне» русская этика не принимает расхождения между словом и поведением, а слово и образ жизни у Горького стали расходиться. С точки зрения европейской этики в этом не было противоречия. Уже в письме к Андрееву, написанном в марте 1906 года, когда он впервые оказался за границей, в Берлине, чувствуется, что Горький очарован европейской жизнью. Когда врачусь из Америки, — пишет он, — сделаю турне по всей Европе, то-то приятно будет. А ты живи здесь, то есть за границей, ибо в России даже мне стало тошно, на что уж выносливая лошадка. И вот они встречаются на Капри, горький в апофеозе своей итальянской славы, весь переполненный восторгом от Италии, ее моря, солнца, весь насыщенный творческими планами. Бодрый, веселый, щедрый, способный обворожить любого гостя, Даже Бунин, несколько раз побывавший у Горького на Капри вместе с Верой Муромцевой, вспоминал, что это было лучшее время, проведенное им с Горьким, когда он был ему особенно приятен. Вера же Николаевна была просто без ума от горьковских рассказов, от его остроумия и какого-то аристократического артистизма. Кажется, именно она впервые заметила, что у Горького длинные тонкие пальцы музыканта. Андреев в это время страдает после потери жены и не получается у него отдохнуть душой в обществе Горького. Он пишет Евгению Чирикову с Капри. «Скучновато без людей. Горький очень милый и любит меня, и я очень люблю. Но от жизни, простой жизни, с ее болями, он так же далек, как картинная галерея какая-нибудь. Во всяком случае, с ним мне приятно. Хоть часть души находит удовлетворение. Занятный человек и пятницкий, но сблизиться с ним невозможно. Остальное же, что вокруг Горького, только раздражает. И неуютно у них. Придешь иной раз вечером, и вдруг назад на пустую виллу потянет. Вспоминает Горький. Андреев приехал на Капри, похоронив даму Шуру в Берлине. Она умерла от послеродовой горячки. Смерть умного и доброго друга очень тяжело отразилась на психике Леонида. Все его мысли и речи сосредоточенно вращались вокруг воспоминаний, о бессмысленной гибели дамы-шуры. «Понимаешь», — говорил он, странно расширяя зрачки, «лежит она еще живая, а дышит уже трупным запахом. Это очень иронический запах». Одетый в какую-то черную бархатную куртку, он даже и внешне казался измятым, раздавленным. Его мысли и речи были жутко сосредоточены на вопросе смерти. Случилось так, что он поселился на вилле Карачиола, принадлежавший вдове художника, потомка маркиза Карачеола, сторонника французской партии, казненного Фердинандом Бомбой. В темных комнатах этой виллы было сыро и мрачно. На стенах висели незаконченные грязноватые картины, напоминая о пятнах плесени. В одной из комнат был большой закопченный камин, а перед окнами ее, затеняя их густо разросся кустарник. в стекла со стен дома заглядывал плющ. В этой комнате Леонид устроил столовую. Как-то под вечер, придя к нему, я застал его в кресле перед камином. Одетый в черное, весь в багровых отцветах тлеющего угля, он держал на коленях сына своего, Вадима, и в полголоса, всхлипывая, что-то ему говорил. Я вошел тихо, мне показалось, что ребенок засыпает. Я сел в кресло у двери и слышу. Леонид рассказывает ребенку о том, как смерть ходит по земле и душит маленьких детей. «Я боюсь», — сказал Вадим. «Не хочешь слушать?» «Я боюсь», — повторил мальчик. «Ну, иди спать». Но ребенок прижался к ногам отца и заплакал. Долго не удавалось нам успокоить его. Леонид был настроен истерически. Его слова раздражали мальчика. Он топал ногами и кричал. «Не хочу спать! Не хочу умирать!» Когда бабушка увела его, я заметил, что едва ли следует пугать ребенка такими сказками, какова сказка о смерти. Непобедимом великане. А если я не могу говорить о другом, резко сказал он. Теперь я понимаю, насколько равнодушна, прекрасная природа, и мне одного хочется вырвать мой портрет из этой пошло красивенькой рамки. Говорить с ним было трудно. Почти невозможно. Он нервничал, сердился и, казалось, нарочито расстравлял свою боль. Вспоминает Екатерина Пешкова: Вскоре после смерти жены леонид николаевич решил уехать на капри зная что там живет горький когда они встретились он просил алексея максимовича быть крестным отцом несчастного ребенка на что алексей максимович дал письменное согласие на другой же день я отправилась к леониду николаевичу он жил в большой мрачной вилле густо заросшей деревьями которые подступали к окнам он жил с матерью анастасией николаевной и маленьким сыном вадимом леонид николаевич мне обрадовался Повел в столовую, усадил за стол, на котором стоял горячий самовар, привезенный Анастасии Николаевной из Москвы. Налил мне и себе чаю и тут же стал подробно рассказывать о болезни Александра Михайловны. Говорил, что ее лечили неправильно, обвинял берлинских врачей. Рассказывал Леонид Николаевич медленно, с остановками, глядя куда-то вдаль, точно оживляя для себя то, о чем рассказывал. Стакан за стаканом он пил очень крепкий чай. Потом опять ходил по комнате, порою подходил к буфету, доставал фиаско местного вина, наливал в бокал и залпом выпивал. И снова молча ходил по комнате. Я старалась как-то перевести разговор на другое, рассказывала о жизни в Москве. Он слушал рассеянно, видимо, думая о другом. В одной из моих посещений, когда мы были одни, Леонид Николаевич сказал, «Знаете, я очень часто вижу Шуру во сне, вижу так реально, так ясно, что, когда просыпаюсь, ощущаю ее присутствие, боюсь пошевелиться. Мне кажется, что она только что вышла и вот-вот вернется. Да и вообще, я ее часто вижу. Это не бред. Вот и сейчас, перед вашим приходом, я видел в окно, как она в чем-то белом медленно прошла между деревьями и точно растаяла. Мы долго сидели молча. Когда я уехала с Капри, продолжала Екатерина Павловна, Он собирался мне писать, но получила я только одно письмо. 14 февраля 1907 года. «Милая Екатерина Павловна, не пишу, потому что в ужасном мирском состоянии. И душа, и тело развалились. Бессонница, мигрень и прочее. Кроме того, пишу рассказ «Иуда Искариот» и десятки, сотни деловых писем. И писать мне вам скучно, хочется поговорить, а не писать. Вероятно, приеду к вам. Вы верите, что я вас люблю, даже когда молчу и ничего не пишу. И Максимку. Примечание. Сын Горького Максим Пешков. Алексей — крестный отец у моего несчастного Данилки. А я? Разве я не чувствую себя крестным отцом Максимки? Вы не смеетесь? Вы не сердитесь? В гостях у Горького на его вилле Спинола в период с 1906 по 1913 год побывали десятки гостей. Ленин, переводчик капитала Маркса Генрих Лопатин, Бунин, Шаляпин, издатель Тихонов, приемный сын Горького Зиновий Пешков, будущий боевой генерал, герой французского сопротивления. Бывали здесь и сын Максим с матерью Екатериной Пешковой, и все получали заряд силы, бодрости, радости, чудотворные лучи каприйского солнца и морской воздух, как бы умножались энергетической натурой Горького. И только с Андреевым, его лучшим другом, отношения не заладились. Вокруг Горького находилось слишком много людей, как это всегда бывает вокруг человека, когда он в силе и славе. Андреев же после смерти жены нуждался в особом отношении к себе. По-видимому, он этого от Горького не получил.